Глава 8. Примечание. Приморье – современный Фаюм, где при храме бога Садек в крокодилополе разводили и откармливали священных крокодилов. Цефа – богиня изобилия, вероятно, правильнее – Джефа. Накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого — часто встречающаяся заповедь, заимствованная из священных книг, например, глава 125 «Книги мертвых», которую мы находим уже на памятниках эпохи Древнего Царства, в частности, в Бенихасане, XII династии. Каэн-Кем — местность неподалеку от ступенчатой пирамиды на поле Саккара — в некрополе Мемфиса, где, вероятно, еще в очень давние времена занимались виноделием, так как красное вино из Каенкема часто упоминается в источниках. Сошли с коней, тяжело груженных мешками, с письмами. Египтяне любили писать письма, и многие из этих писем дошли до нас. В Древнем Египте даже существовали Письмоносцы. Над городом живых, раскинувшимся на другом берегу Нила, прямо против некрополя, взошла луна. Уже замолкли вечерние гимны в бесчисленных храмах, соединенных между собой аллеями сфинксов и пилонов, но на улицах города, казалось, только сейчас по-настоящему пробудилась жизнь. Прохлада, сменившая нестерпимой зной летнего дня, манила жителей на улицу. Одни расположились у дверей своих домов, на крышах или в башенках. Другие сидели за столами и, потягивая пиво, вино и сладкие фруктовые соки, слушали сказочников. Простой люд, рассевшись прямо на земле вокруг скромного певца, который распевал свои песни под звуки бубна и флейты, весело подтягивал ему. К югу от храма Амона высился фараонов дворец. Около него, среди тенистых садов, виднелись дома знати. Один из них выделялся, среди прочих, своими размерами и великолепием. Это был дом Паакера, возведенный по его указанию одним из самых искусных архитекторов. Построен он был на месте огромного дома предков, вскоре после смерти его отца, в то время, когда Паакер еще надеялся в недалеком будущем ввести в него молодую жену, свою двоюродную сестру Неферт. Чуть восточнее стояло другое здание, тоже величественное, но более ветхое и не столь роскошное. Это был дом возничего фараона, унаследованный Мена от отца. Здесь жила его супруга Неферт со своей матерью Катути, а сам он в далекой сирийской земле спал в одном шатре с фараоном, так как был, помимо всего прочего, его телохранителем. У ворот обоих домов стояли слуги с факелами, давно уже ожидавшие возвращения своих хозяев. Ворота, которые вели в обнесенные стеной владения Паакера, были необычайно даже дерзостно высоки и щедро украшены цветной росписью. По обеим сторонам ворот вместо мачт для флагов высились два кедровых ствола. Кедры эти были специально срублены в Ливане по приказу Паакера и доставлены в Пелусий на северо-восточной границе Египта. Отсюда они были перевезены вверх по Нилу в Фивы. Сразу за воротами открывался большой двор, вымощенный камнем, по краям которого тянулись закрытые с одной стороны галереи. Крыши этих галерей поддерживали тонкие деревянные колонны. Здесь стояли кони и колесницы Махора. Здесь же жили его рабы, и хранился месячный запас зерна и продуктов. В задней стене этого хозяйственного двора были ворота уже не такие огромные, которые вели в обширный сад с аккуратными аллеями и шпалерами винограда, кустами, цветами и грядками овощей. Особенно пышно разрослись здесь пальмы, сикоморы акации, смоковницы, гранатовые деревья, кусты жасмина, а все потому, что мать Паакера, Сетхем, Сама следила за работой садовников. А в большом пруду посреди сада никогда не было недостатка в воде для поливки грядок и деревьев. Его питали два канала, по которым большие колеса, приводимые в движение валами, день и ночь гнали воду из Нила. С правой стороны сада тянулось одноэтажное, но очень длинное строение, состоявшее из бесчисленных комнат и коморок. Почти каждая из них имела свою дверь, ведущую на веранду, крышу которой поддерживали пестро раскрашенные деревянные столбы. Веранда эта тянулась вдоль всего строения. Под прямым углом к нему примыкал ряд кладовых, где хранились плоды и овощи, выращиваемые в саду, кувшины с вином, а также ткани, шкуры, кожи и прочие хозяйственные припасы. В одной из таких кладовых, сложенной из массивного тесаного камня, за прочными запорами хранились добытые предками Паакера и им самим богатые сокровища, золотые и серебряные кольца, фигуры животных и сосуды из благородных металлов, а также медные слитки, драгоценные камни, в особенности лазурит и малахит. Посреди сада была красивая беседка и молельня со статуями богов. У задней стены молельни стояли статуи предков Паакера, изваянные скульптором в виде запеленутых мумий Осириса. Они отличались друг от друга лишь лицами, которым было придано портретное сходство. Левая часть двора не была освещена, однако в бледном свете луны все же можно было разглядеть полуголые темные фигуры рабов. Они сидели группами по 5-6 человек прямо на земле или лежали друг подле друга на тонких циновках из пальмовых волокон. В правой части двора, неподалеку от ворот, горело несколько ламп, освещая кучку смуглых людей. Это были служащие Паакера. На них были короткие, похожие на рубашки, одежды. Они ужинали, сидя на корточках вокруг стола высотой около трех пядей. На столе лежали жареная газель и большие плоские лепешки. Несколько рабов прислуживали им, наполняя глиняные чаши желтоватым пивом. Домоправитель, разрезав газель и подавая надсмотрщику засадам кусок окорока, сказал... «Руки у меня ужасно болят, рабы совсем обленились, и к тому же эта сволочь с каждым днем становится все строптивее». «Я вижу это по пальцам», — сказал садовник. «Вы расходуете столько палок, что их кроны стали совсем редкими, как птицы во время линьки». «Мы должны, по примеру нашего господина, раздобыть себе палки из черного дерева», — вставил конюшей. Они могут прослужить лет сто. «Во всяком случае, они прослужат дольше, чем кости людей», со смехом сказал старший пастух, который привез из имения Паакера жертвенный скот, масло и сыр. «Если бы мы стали всерьез подражать нашему господину, у нас во дворе скоро остались бы одни только хромые докалеки». «Вон там лежит парень». «Хозяин вчера раздробил ему ключицу», — сказал домоправитель. Жалко парня, он так ловко плетет сыновки. Да, старый наш господин дрался не так люто. Уж ты-то испытал это на собственной шкуре. Пропищал вдруг насмешливый голосок за спиной у собеседников. Они обернулись и, узнав странного гостя, так незаметно подобравшегося к ним, громко расхохотались». Это был маленький горбун, ростом с пятилетнего мальчика, с большой головой и старообразным, но необычайно выразительным лицом. Большинство знатных египтян держали у себя в домах карликов для забавы, и этот маленький уродец служил у супруги Мена. Звали его Нему, что значит «карлик». Люди хоть и побаивались его острого языка, но встречали его приветливо, так как он слыл человеком очень умным и к тому же умел хорошо рассказывать. — Позвольте и мне подсесть к вам, друзья, — сказал карлик. — Места я занимаю немного. Пиву и жаркому вашему тоже ничего не угрожает, потому что желудок мой мал, как головка мухи. «Да, но зато желче у тебя, что у бегемота!» — воскликнул главный повар. «И ее становится еще больше, когда меня растревожит такой вот фокусник, который жонглирует ложками и тарелками вроде тебя», — засмеялся карлик. «Ну вот я и сел». «Что ж, приветствуем тебя», — сказал домоправитель. «Что ты можешь предложить нам хорошего?» «Самого себя». «Пожалуй, это не так уж много». «Я бы не пошел сюда», — сказал карлик, — «но у меня к вам серьезное дело. Старая госпожа, благородная Катути и визир, только что посетивший нас, послали меня спросить, не вернулся ли Паакер. Он сопровождал сегодня царевну и Неферт в город мертвых, а их все нет и нет. У нас беспокоится, ведь уже поздно». Дома правитель взглянул на небо и сказал... — Да, луна уже высоко, а ведь господин обещал быть дома до захода солнца. — Обед давно готов, — вздохнул повар, — и теперь мне придется еще раз стряпать, если только хозяин не будет отсутствовать всю ночь. — Это с какой же стати? — спросил домоправитель. — Он ведь сопровождает Бентонат? — И мою госпожу, — добавил карлик. Они и там мило беседуют, со смехом воскликнул садовник. Старший насильщик Поланкина рассказывал, что вчера по дороге в некрополь они не обменялись ни единым словом. Как вы смеете упрекать господина в том, что он сердит на женщину, которая была с ним помолвлена, а сама вышла за другого? При одном воспоминании о том дне, когда он узнал об измене Неферт, меня бросает то в жар, то в холод. Постарайся, по крайней мере, чтобы в жар тебя бросало зимой, а в холод летом, — ехидно заметил карлик. — Да что там? — Это дело еще не кончено, — воскликнул конюшей. — Паакер не из тех, кто забывает обиды. И помяните мое слово, мы еще увидим, он отомстит Мена за оскорбление, как бы высоко тот не вознесся. — Моя госпожа Катути, — перебил нему конюшево, — расплачивается теперь за долги своего зятя. Между прочим, она уже давно хочет возобновить старую дружбу с вашим домом, да и визир тоже советует восстановить мир. Дай-ка мне кусок жаркого домоправитель, я что-то проголодался». «Кошелек, в который складывают долги мена, что-то уж больно тощий», — усмехнулся повар. «Тощий», — огрызнулся карлик. Совсем как твоя шутка. Дай-ка мне еще кусок жаркого домоправитель. Эй, раб, налей мне пиво. Ты же только что сказал, что желудок у тебя с мушиную головку, — воскликнул повар. А теперь ты пожираешь мясо, точно крокодил, в священном пруду Приморья. Ты, наверное, родом из того царства, где все наоборот. Люди величиной с муху, а мухи огромный ростом с древнего великана». Карлик, продолжая невозмутимо жевать, ухмыльнулся. «Но еще огромнее твоя жадность, мешающая тебе дать мне третий кусочек мяса, вон тот, что домоправитель, которого Цефа одарила так щедро, сейчас отрезает от спинки газели». — На, возьми, обжора, но не забудь распустить пояс, — засмеялся домоправитель. Я облюбовал этот кусочек для себя и просто дивлюсь. До да чего у тебя чуткий нос? «Да, — Да-да, нос, — промолвил карлик, — нос-то ведь больше, чем гороскоп, — говорит знатоку, что из себя представляет человек. — М-да, — хмыкнул садовник. — Ну что ж... «Выкладывай свою премудрость!» — со смехом сказал домоправитель. «Если ты будешь говорить, то хоть на время перестанешь жрать!» «Одно другому не мешает», — заметил карлик. «Ну так вот, слушайте. Кривой крючковатый нос, я сравниваю его с клювом коршуна, никогда не уживается со смиренным характером. Вспомните-ка...» Фараона и весь его гордый род, у визира же, наоборот, нос прямой, красивый средней величины, как у статуи Амона в храме, а это значит, что и характер у него прямой, а душа преисполнена божественной доброты. Он не заносится и не присмыкается, а действует прямо, как и подобает честному человеку. Он не водит дружбу ни со знатными, ни с чернью, а знает только с людьми нашего склада. Вот был бы царь для нашего брата. — Царь носов! — вскричал повар. «Ну — но нет, помнешь лучше орел Рамсес. Кстати, что ты скажешь о носе твоей, госпожи Неферт? Он нежен и изящен, всякая тонкая мысль приводит его в трепет, как дуновение ветра лепестки цветка, и сердце ее устроено так же. «А пакер — Апакер? — спросил конюшей. — У него крепкий и тупой нос с круглыми широкими ноздрями. Когда сетх вздымает песок и песчинка щекочет ему ноздрю, он впадает в бешенство. Итак нос паакера, и только он причина всех ваших синяков. У его матери Седхем, сестры моей госпожи Катути, носик маленький, кругленький мягкий. Послушай, малыш, перебил домоправитель Карлика. Мы тебя накормили, дали тебе позлословить в волю, но если ты вздумаешь задеть нашу хозяйку, я схвачу тебя за шиворот и швырну прямо в небо, так что звезды прилипнут к твоему горбу. Карлик встал и, попятившись, смиренно сказал, а я аккуратно отлеплю их от спины и подарю тебе самую красивую планету в благодарность за сочный кусочек Жаркова. Но вот показались колесницы. Прощайте, друзья, а уж если кривой нос коршуна погонит кого-нибудь из вас на войну в Сирию, тогда помяните слова маленького Нему, он-то знает толк и в носах, и в людях. Колесница Махора с грохотом проехала через высокие ворота и вкатилась во двор. На псарне поднялся радостный лай, конюши и домоправитель со всех ног бросились навстречу Паакеру и приняли у него из рук вожжи, а старший повар поспешил на кухню готовить еду своему господину. Не успел Паакер дойти до ворот, которые вели в сад, как с пилонов огромного храма ОМОНа донеслись удары медного гонга, а вслед за этим торжественное многоголосое пение. Махор остановился и, подняв лицо к небу, крикнул слугам «Взошла священная звезда Соти!». Упав на колени, он молитвенно воздел руки к небу. Рабы и слуги последовали его примеру. Жрецы, руководившие египетским народом, не пренебрегали ни одним явлением природы. Что бы ни происходило на земле или на небе, они все приветствовали как проявление божества. С утра и до поздней ночи, от начала разлива Нила и до самой засухи они заполняли жизнь Нильской долины бесконечными гимнами и жертвоприношениями, шествиями и празднествами, прочно связывая тем самым человеческую личность с богами и их представителями на земле. Несколько минут господин и его слуги молча стояли на коленях, устремив взоры на священную звезду и прислушиваясь к песнопениям жрецов. Но вот голоса умолкли, и Паакер встал. Все вокруг по-прежнему оставались на коленях, только возле жилища рабов, прислонившись к столбу, неподвижно стоял какой-то человек, ярко освещенный лунным светом. Махор подал знак, и слуги поднялись с земли, а сам он решительным шагом направился к тому, кто посмел пренебречь вечерней молитвой, тогда как сам он с неукоснительной строгостью соблюдал все обряды. — Домоправитель! Сто палок по пяткам этому нечестивцу! — крикнул он. домправитель поклонился и сказал, — Господин, это... «Плетельщик-циновок, врач запретил ему двигаться, да к тому же он не в силах даже шевельнуть рукой, у него сильные боли, ведь ты перебил ему позавчера ключицу, и по делам ему произнес Паакер так громко, что несчастный слышал его слова. Затем он повернулся и пошел в сад. Здесь он крикнул погребщика и приказал ему, «Выдай сегодня вечером рабам пиво, всем до одного и не скупись!» А через несколько минут Паакер уже очутился перед своей матерью. Он нашел ее на крыше дома, где стояли катки с растениями, в то самое время, когда она передавала на руки няньке свою двухлетнюю внучку, дочь младшего сына, чтобы та уложила ее спать. Паакер почтительно приветствовал мать. Это была старая женщина с добрым и приятным лицом. У ног ее вертелось несколько собачек. Паакеру пришлось отбиваться от ее любимца, прыгавшего прямо на него. Старой женщине часто приходилось проводить долгие часы в одиночестве. Отогнав собачонку, Паакер повернулся к няньке, чтобы взять у нее из рук ребенка. Но девочка упиралась и так отчаянно кричала, что он в конце концов посадил ее на пол, сердито крикнув «Вот упрямая девчонка!». «Она весь вечер была тиха и послушна», — сказала его мать, — «не сердись, ведь она так редко тебя видит». «Что же», — отозвался Паакер, — «я это уже слышал не раз. Собаки меня любят, но стоит мне прикоснуться к ребенку, как он подымает крик». «У тебя такие жесткие руки!» «Унеси эту пескунью», — крикнул Паакер няньке, — «мать, мне надо поговорить с тобой». Сетхем осыпала девочку поцелуями и, успокоив ее, отослала спать. Потом она подошла к сыну и, ласково потрепав его по щеке, сказала, «Если бы эта малютка была твоя, она сама тянулась бы к тебе, и ты бы понял, что ребенок — это самое большое счастье из всех благ, которые боги даровали людям». Пакер усмехнулся. «Я знаю, к чему ты клонишь, но оставим этот разговор. Я должен сообщить тебе нечто очень важное». «Что такое?» — забеспокоилась Сетхем. «Сегодня я в первый раз с того времени, ты знаешь, о чем я говорю, встретился с Неферт. Пора забыть старое. Ты ведь скучаешь по своей сестре. Так вот, навещай ее. Отныне я не против этого». С нескрываемым удивлением взглянула Сетхем на сына, и слезы покатились по ее лицу. — Верить ли мне своим ушам? — нерешительно спросила она. — Дитя мое, неужели ты... Я хочу, чтобы ты восстановила добрые отношения с твоими родными, — твердо сказал Пакер. Размолвка и так уж длилась достаточно долго. — О, да, даже слишком долго, — подхватила Сетхем. Пакер промолчал, — опустив глаза. Затем, уступая просьбе матери, сел возле неё «Я знала, что этот день принесет нам радость», сказала она, взяв его за руку. «Я видела во сне твоего отца, Осириса, а потом, по дороге в храм, мне сначала повстречалась белая корова, потом свадебное шествие, а священный баран Амона даже коснулся губами пшеничной лепешки, которую я ему протянула. «Это добрые предзнаменование серьезно сказал Пакер. «Да, сын мой. Так поспешим же с благодарностью принять то, что обещают нам боги», — радостно воскликнула Сетхем. «Завтра же я пойду к сестре и скажу ей, что мы снова будем жить в любви, снова будем делить радость и горе. В наших жилах течет одна кровь. Ведь, подобно тому, как порядок и чистота оберегают дом от упадка и радуют взор гостя», Единство сохраняет счастье в семье и внушает уважение соседям. Что было то прошло, пусть же прошлое будет забыто, ведь в Фивах много женщин, и без Неферт сотни знатных женщин страны сочли бы за счастье иметь тебя зятем. Пакер встал, И начал задумчиво расхаживать взад и вперед, а мать его продолжала, «Я знаю, что коснулась раны твоего сердца, но она ведь уже зарубцевалась и заживет совсем, когда ты станешь счастливее возничего Мена, и у тебя уже не будет причин его ненавидеть. Неферт хороша, но она слишком нежна и не смогла бы вести такое большое хозяйство, как наше. Мне уже много лет». Скоро мою мумию обовьют пеленами, и если твой долг вновь призовет себя в Сирию, на моем месте должна остаться разумная хозяйка. «Дело это нелегкое. Твой дед Асса частенько говаривал, что хорошо устроенный дом — лицо семьи, такой семье, о которой никто не скажет худого слова, где все устроено разумно, где каждый уверен в себе, знает свое место, свои права и обязанности. О, как часто молилась я хатором, чтобы они даровали тебе достойную супругу!» «Другой Сетхем все равно нигде не найти», — сказал Пакер, целуя мать в лоб. «Таких женщин, как ты, уже не осталось на свете». «Ты льстишь мне», — улыбнулась Сетхем, погрозив пальцем. «Но это правда». Нынешние женщины тянутся к роскоши, наряжаются в финикийские ткани, пересыпают свою речь сирийскими словечками и полностью полагаются на домоправителей и служанок, там, где нужно распорядиться самолично. Вот и моя сестра Катути и Неферт. Неферт не похожа на других женщин, — перебил Пакер мать. А если бы ее воспитала ты, она умела бы не только украсить дом, но и распорядиться им. Сетхем удивленно взглянула на сына и тихо сказала, как бы обращаясь к себе самой, «Да-да, Неферт — милое дитя, и на нее невозможно сердиться, стоит только взглянуть ей в глаза». «И все же я сердилась на нее, потому что ты ее возненавидел и, впрочем, не буду, ты сам ведь знаешь. Но теперь, когда ты ее простил, я тоже охотно прощаю и Неферт, и ее супруга». Пакер нахмурился и, подойдя к матери вплотную, сказал неумолимо, «Он умрет в пустыне, и гиены севера растерзают его непогребенный труп». Услыхав эти слова, Сетхем в страхе прикрыла лицо покрывалом и судорожно ухватилась за амулеты, висевшие у нее на шее. Она прошептала едва слышно, «Как ужасен, бываешь ты, Пакер!» «Я хорошо знаю, сколь велика твоя ненависть к Мена. Я не раз видела семь стрел, которые висят над твоим ложем. На них начертана смерть Мена. Это сирийское заклинание должно погубить того, против кого оно направлено. Ах, какой у тебя мрачный взгляд! Да, это заклинание ненавистно богам, и кто к нему прибегнет, попадет под власть злых сил». Мы с твоим отцом учили тебя чтить богов, так пусть же они покарают злодея, ведь Осирис лишает своей милости того, кто избирает его врага себе в помощники. — Мои жертвоприношения обеспечивают мне милость богов, — возразил Пакер. — Амена поступил со мной как бесчестный разбойник, и поэтому я вручаю его судьбу злым духам. Он тоже действовал по их наущению, но довольна об этом. Если ты меня любишь, никогда больше не произноси имени моего врага. Неферт и ее мать я простил. Разве тебе мало этого?» Сетхем покачала головой и воскликнула. «Чем же все это кончится? Ведь война не может длиться вечно, а когда Мена вернется, наше примирение обернется в остократ более жестокой враждой. «Есть только один выход. Позволь мне найти тебе достойную жену». «Сейчас не время», — нетерпеливо оборвал ее Пакер. «Через несколько дней я вновь отправляюсь во вражескую страну и не хочу, как Мена, обречь свою жену на вдовью участь при живом муже. К чему спешить? У тебя есть невестка, жена моего брата и их дети. Довольствуйся пока этим». «Боги знают, как я люблю их», — отвечала Сетхем. «Но твой брат Гор, мой младший сын, ты же старший. Тебе принадлежит все наше имущество. Твоя маленькая племянница для меня лишь прелестная игрушка, тогда как в твоем сыне я смогла бы воспитать будущего продолжателя рода и главу семьи. И еще вот что я тебе скажу. Для меня свято все то... Чего желал твой отец? Он радовался твоей помолвке с Неферт и надеялся, что один из сыновей его старшего сына продолжит род Асса. Не моя вина, если одному из его желаний не суждено было исполниться, сказал Паакер. Однако звезды уже высоко. Спокойной ночи, мать. Завтра, когда ты посетишь Неферт и твою сестру, скажи им, что двери моего дома широко открыты для них. И вот еще что. Домоправитель Катути предложил нам купить у них стадо скота, хотя, насколько мне известно, скота у Мена не так уж много. Что это значит? «Ты ведь знаешь мою сестру», — ответила Сетхем. «Она управляет имением Мена, а запросы у нее большие. Она хочет всех превзойти блеском. В доме у нее часто бывает сам визир». К тому же, говорят, сын ее расточителен, и у них часто не хватает самого необходимого. Пакер пожал плечами и, еще раз пожелав матери доброй ночи, удалился. Вскоре после этого он был уже в просторной комнате, где он обычно спал, когда имел возможность пожить в фивах. Стены комнаты были выбелены, а над дверью и над окнами, выходившими в сад, были начертаны иероглифы священных изречений. У дальней стены стояла ложе, имевшее форму льва. Голова зверя служила по Акеру изголовьем, а хвост загибался у него в ногах. ложе было застелена прекрасно выделанной львиной шкурой. В головах на высокую уступчатой скамейке стояла подставка из черного дерева с вырезанными на ней словами молитв. Над ложем в строгом порядке было развешано дорогое оружие, в том числе и те семь стрел, на которых Сетхем прочитала слова «Смерть Мена». Стрелы скрещивались поверх слов изречения, предписывавшего «накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, быть сострадательным и к сильному, и к слабому». За изголовьем находилась ниша, скрытая занавесью из пурпурной ткани. Во всех углах комнаты были статуи, в трех углах — филанская троица Амон, Муд и Хонсу, а в четвертом — статуя покойного отца Пакера. Перед каждым изваянием стоял небольшой жертвенный алтарь, в котором были углубления, наполненные благовонными маслами. На деревянном ларе разместились многочисленные фигурки богов, лежали амулеты, а в ящиках хранились одежды, украшения и папирусы. Посреди комнаты стоял стол и несколько табуретов. Когда Паакер вошел в ярко освещенную комнату, большой пес радостно кинулся ему навстречу. Паакер позволил псу прыгнуть себе на грудь, сбросил его на пол, позволил ему прыгнуть еще раз — и поцеловал его в умную морду. Около ложем крепко спал старый негр могучего сложения. Пнув его ногой, Пакер обронил... «Я голоден», — негр поспешно вышел из комнаты. Едва только Паакер остался один, он достал из-за пояса флакон с любовным напитком и с нежностью, взглянув на него, положил его в ящик, где стояло множество сосудов со священным жертвенным маслом. Он привык каждый вечер наполнять углубления в алтарях и молиться, преклонив колени перед статуями богов. но сегодня он опустился на колени перед статуей отца и, поцеловав ступни его ног, пробормотал воли твоей суждено исполнится Женщина, которую ты предназначил своему сыну, будет принадлежать мне». После этого он стал ходить взад и вперед по комнате, размышляя о событиях минувшего дня. Наконец он остановился, скрестив руки на груди, и взглянул на статуи богов с упрямой решительностью, как путник, который прогнал прочь неопытного проводника и собирается сам найти дорогу. Взгляд его упал на стрелы над кроватью. Он усмехнулся и, сильно ударяя себя кулаком в широкую грудь, трижды воскликнул «Я! Я! Я!» Пес, решив, что хозяин зовет его, подбежал к нему. Отшвырнув собаку прочь, Паакер сказал ей, «Когда ты видишь в пустыне гиену, то нападаешь на нее, не ожидая, пока ее поразит мое копье. А вот мои повелители боги медлят, так что я сам буду добиваться своего, а ты, — продолжал он, обращаясь к статуе отца, — ты помоги мне». Этот монолог Паакера был прерван появлением рабов, принесших ужин. Взглянув на разнообразные кушания, приготовленные поваром, он крикнул, «Сколько раз мне приказывать вам, чтобы для меня не готовили всякую всячину! Мне нужно одно блюдо, плотное и сытное, а где вино?» «Обычно ты к нему не прикасаешься», — сказал старый негр. «Да, но сегодня я хочу утолить жажду. Принеси один из тех старых кувшинов с красным вином, «Из Каэнкэма». Рабы с удивлением переглянулись, вино принесли, и Паакер стал осушать чашу за чашей. Когда рабы вышли из комнаты, один из них, самый бойкий, сказал, «Обычно наш господин жрет, как лев, а пьет, как муха, но сегодня...» «Придержи язык», — остановил его другой. «Пойдем лучше во двор пить пиво, которое Паакер велел для нас выставить. Он верно повстречался сегодня с Хаторами». «Должно быть, события этого дня сильно взволновали Махора, если он...» Трезвейший из воина Фрамсеса, не знавший, что такое опьянение, избегавший пирушек у своих товарищей, сидел за столом один в полночный час и пил до тех пор, пока не отяжелела его усталая голова. В конце концов, сделав над собой усилие, он встал, подошел к своему ложу и отдернул занавесь, скрывавшую нишу у изголовья. Там Статуя женщины с диадемой и прочими отличиями богини Хатор, изваянная из ярко раскрашенного известняка. Лицо ее имело несомненное сходство с лицом жены Мена. Четыре года назад фараон приказал одному скульптору сделать статую богини с нежными чертами молодой супруги своего возничего. По Акеру с большим трудом удалось получить копию этой статуи. И вот сейчас он стоял перед ней на коленях на своем ложе, и глаза его затуманились слезами. Оглядевшись по сторонам и удостоверившись, что он один, Паакер нагнулся, и его толстые губы коснулись нежных, безжизненно холодных уст статуи. Затем он крикнул, чтобы потушили лампы, не раздеваясь, упал на свое ложе и мгновенно заснул. Всю ночь его мучили тревожные сны. А под утро, когда уже занималась заря, из груди Паакера, которого душил кошмар, вырвался такой отчаянный вопль, что старый негр, лежавший рядом с собакой у его ложа, в страхе вскочил, а собака громко завыла. Перепуганный старик стал окликать хозяина по имени, чтобы разбудить его. Паакер проснулся. Голову сжимала тупая боль. Напугавшее его видение все еще как живое стояло перед ним, и он жадно старался запечатлеть его в памяти, чтобы обратиться к какому-нибудь астрологу за истолкованием этого сна. После страстных мечтаний, обуревавших его накануне, он чувствовал себя усталым и подавленным. Утренние гимны, как бы предостерегая Паакера, доносились в его комнату из храма Амона. И тут он твердо решил избавиться от греховных помыслов и, отказавшись от страшных чар черной магии, вновь вручить свою судьбу богам. После этого он принял ванну, с которой привык начинать свой день. Сидя в тепловатой воде, он все глубже и глубже погружался в мечты о Неферт и о волшебном зелье. Он вспомнил, что сначала не хотел давать его ей, но потом все-таки дал, и теперь этот напиток, быть может, уже начал действовать. Любовь яркими красками рисовала ему самые заманчивые картины, а ненависть придавала им кроваво-красный оттенок. Всеми силами стремился он избавиться от соблазна, все сильнее овладевавшего им, напоминая человека, попавшего в болото. Чем отчаяннее он барахтался, пытаясь выбраться, тем глубже засасывала его третина. С восходом солнца... Вернулись его дерзость и самоуверенность, а когда, облаченный в дорогие одежды, он выходил из своей комнаты, вчерашняя страсть вспыхнула в нем с новой силой. Он опять решил не прибегать к помощи богов, а если нужно, то даже действовать вопреки их воле и всеми способами бороться за достижение своей цели. Теперь Махор окончательно выбрал путь, а он никогда не сворачивал с дороги, не возвращался назад, если верил, что избранный им путь приведет его к цели.